От дыма курившейся благовоний в палатке царил полумрак. Он поспешно подошел к выходу, откинул полок и зажмурился от неожиданно яркого солнца, заливавшего вересковый луга Айлингтона. Ведь это произошло совсем недалеко отсюда, припомнил он, когда 8 лет назад бедняга из Фике отдался псоглавому богу врат и, утратив почти весь разум и магические способности, за исключением этого проклятого удара переселения из тела в тело, сбежал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 Огненный шарик погас, когда свеча, сбитая кулаком Рамини, ударилась о полок. Он поднялся в холодном поту, дрожа и пошатываясь, выбрался из шатра. «Ричард — Ричард! — рявкнул он злобно. — Куда ты провалился, окаянный? А ну! — Акайруа! — откликнулся старый цыган, спеша на его голос. Доктор Рамини оглянулся. Солнце уже клонилось к закату, прочерчивая на вересковой пустоши длинные тени.